Нора. Она не знала, как поступить, идти или нет. С одной стороны, Нора мучила любопытство, что же ей хочет сказать Алехандра. Но с другой, тоже любопытство проигрывало в счете странному предчувствию, что назначенная мужчиной встреча может расшатать ее устоявшуюся жизнь, как ураган непрочный домик. И дело было не в том, что, возможно, Алехандра заговорит о своих чувствах. Это как раз Нору не пугало. Она бы сказала, что ей неприятна та нечестная игра, которую он ведет по отношению к ней и к своей девушке. Ее тревога была связана с чем-то другим, неясным, эфемерным и опасным, будто нервозность была сродни беспокойству зверька, предчувствующего землетрясения». Девушка то и дело бросала взгляды на оставленное на столе письмо и перечитывала его, хотя уже знала наизусть. Гадала, идти или нет, как на лепестках ромашки, на ровных и заостренных буквах. Но каждый раз почему-то путалась, избивалась. Все разрешило поздним звонком Рут. «Мне так неудобно», — начала подруга. «Но мы не сможем завтра увидеться. У Джорди заболел отец». «Мы сейчас поедем в госпиталь». «Что с ним?» – встревожилась Нора. Отца Джорди она видела не раз, пересекались на семейных обедах в доме подруги. Он ей нравился жизнерадостностью и способностью шутить даже в самые грустные моменты. Джорди же с серьезным характером пошел в мать, и, положа руку на сердце, ему несколько не хватало отцовского легкого отношения к житейским проблемам. У него сильный кашель – Может, бронхит, а может, уже в пневмонию все перешло. Две недели назад простыл. Пожилому человеку и легкого ветерка достаточно. И ты же знаешь отца Джорди, как он несерьезно относится к болячкам. Ему бы давно к врачу обратиться и не доводить простуду до осложнений, а он...» Красноречиво не договорила рот. ох ты ж!» – воскликнула на русском Нора – И подруга, услышав уже знакомое ей выражение, тихо хмыкнула. «Надеюсь, не пневмония. Держи меня в курсе ваших дел». «Обязательно. Ты сама-то как? Конгресс открывается в понедельник?» «Да. В воскресенье я должна быть там, встречать в отеле гостей из России. Но тогда, раз мы не можем увидеться, поеду завтра вечером. У компании договоренность мне дадут заселиться раньше». «Да, я бы тоже так поступила. Ненавижу подниматься рано. Тем более в воскресенье. Ну, удачи тебе там». «Рот». Неожиданно для себя позвала Нора, удерживая подругу. И тут же прикусила язык. Ее новости в свете болезни отца Джорди совершенно неуместны. «Говори», – живо откликнулась та. «Что-то случилось?» «Ничего серьезного». «Да говори же!» Рассердилась Рут, которая ненавидела недоговоренности и не умела ждать. «Я получила новое письмо». «Я бы пошла», – припечатала подруга, выслушав краткий рассказ Норы. «Интересно, что он собирается сказать? Может, упадет перед тобой на одно колено и преподнесет кольцо?» «Не смешно. У него есть девушка». «Хм... Но я бы все равно пошла». «Мне почему-то тревожно и даже страшно». «Страшно? Почему?» – оживилась Рут. «Ты уже знаешь, кто тебе писал, и Алехандро назначил тебе встречу среди белого дня в многолюдном кафе напротив вашего дома. Если не пойдешь, никогда не узнаешь, что он собирался сказать». «Мне кажется, что мне не хочется этого знать». «Если не хочется, то не ходи». Только потом не жалей и не заставляй меня гадать, что он собирался сказать. Рассердилась Рут, которая снедала жгучее любопытство. Нора тихонько засмеялась, подумав, что подруга, пожалуй, сама бы отправилась на встречу вместо нее, если бы не заболел свекр. Не буду. Ладно, передавай от меня пожелания выздоровления папе Джорди и сообщай мне любые новости. Жаль, что не получилось увидеться. Теперь уже после Конгресса. «Удачи тебе!» На встречу в субботу Нора собралась быстро, нарочито выбрав самую повседневную одежду – темные джинсы и светлую футболку, поверх которой накинула кардиган. Волосы она завязала высоко в хвост и на лицо нанесла лишь немного корректора и пудры. До встречи оставалось еще 10 минут, и Нора задержалась в прихожей. Ей не хотелось приходить раньше». Но и первоначальную мысль слегка опоздать она тоже отмела. Это не свидание, на которое можно позволить себе небольшое опоздание. Это встреча, как деловая. Она идет ставить точку в игре с письмами, а значит, должна прийти вовремя. Нора вошла в бар ровно в 11 и сразу увидела соседа, хоть тот и занял дальний столик в укромном углу. Она бы предпочла место на виду, потому что выбранное мужчиной уединение создавало иллюзию свидания, но выбирать уже не приходилось. Издали Нора успела заметить, что на столе перед ним стоит стакан с остатками сока. Значит, пришел Алехандро уже давно. «Привет!» – поздоровалась она, подходя к столу. Мужчина, не вставая, поднял на нее глаза, и когда легкая улыбка тронула его губы, на щеках обозначились красивые ямочки. Наблюдая за ним из окна электрички, Нора находила Алехандра симпатичным. Но сейчас, когда они встретились лицом к лицу, если не считать недавних мимолетных встреч, оказался даже привлекательней. Может, дело было в том, что его обычно тщательно причесанные волосы сегодня растрепал ветер, И такая легкая неряшливость в прическе шла ему куда больше тщательной укладки. И даже седая прядь у левого виска, которую Нора никогда не замечала раньше, не портила его. Еще лицо его казалось немного худее и поэтому более скульптурным. И в эту скульптурность органично вписывалась горбинка на носу, которая не умаляла привлекательности лица мужчины, напротив, делала его интереснее. «Извини, не могу подняться тебе навстречу», – развел после приветствия руками Алехандра. Нора неодуменно вскинула брови, но, внезапно все поняв, с трудом удержала удивленное восклицание. В памяти всплыла недавняя встреча у подъезда, когда она увидела мужчину в инвалидном кресле с укутанными в жару шерстяным пледом ногами. Эта картинка сложилась с тем, что его лицо показалось немного другим, его фразой и той усмешкой, похожей на вызов, с которой он наблюдал за ее замешательством. «Ты не Алехандра?» выдохнула Нора. Мужчина все с той же улыбкой и усмешкой слегка склонил голову, но затем широким жестом пригласил. «Присаживайся. И спасибо, что пришла. Если честно, даже не надеялся». «Я... Я не собиралась. Меня возмутило твое поведение, черт! Не твое, а... Алехандра. Он твой брат? Близнец. С ума сойти. Снова выдохнула Нора. Братья-близнецы, один из которых инвалид. Ничего себе открытие! Она торопливо, боясь встретиться с ним взглядом, оглянулась на бармена, словно желая взять спасительную паузу. Тот не замедлил подойти к столику. «Черный чай, пожалуйста», – попросила Нора зазвеневшим голосом и нервно поправила завязанные в хвост волосы. «А мне кофе с молоком», – в отличие от нее спокойно попросил мужчина. «Значит, ты не Алехандро, а его брат-близнец», – повторила Нора после того, как бармен ушел выполнять заказ. «И как же тебя зовут?» «Фернандо». «Ага, Фернандо, прекрасно. И зачем ты меня позвал?» «Чтобы прояснить недоразумение. Письма тебе писал не Алехандро, а я», признался молодой человек тем же спокойным тоном, каким только что заказал кофе. «Он лишь носил их тебе по моей просьбе. Брату показалось, что ты на него рассердилась, когда увидела у почтовых ящиков». «Еще бы не рассердиться!» «Не могу я принимать романтичные послания от мужчины, у которого есть девушка. Мне казалось это нечестным и по отношению к ней, и по отношению ко мне». «Но теперь, когда ты знаешь правду, возможно, думаешь, что уж лучше бы тебе писал нечестный, но здоровый мужчина, чем его брат-инвалид». Снова усмехнулся Фернандо. «Не надо за меня додумывать». «Извини». И за письма тоже прости. В моем положении даже мечтать смешно о том, чтобы понравиться девушке. Я ни на что не рассчитываю. Попросил тебя прийти из-за брата. И чтобы просто выпить в твоем обществе кофе. Хотя бы раз. Только и всего. Нора молча кивнула, не зная, что сказать. Чувствовала на себя неловко. В отличие от Фернанда, что казалось удивительным, логичнее было бы видеть его взволнованным, растерянным, ведь он раз за разом обнажал ей в письмах свою душу, открывал чувства, не смея, как только что признался, даже надеяться на взаимность. И, может, продолжал бы хранить свое инкогнито, если бы не прокол его брата. Однако однако же Нора видела Фернанда абсолютно спокойным. Может, он настолько смирился с тем, что его мечты и надежды обречены, что перешел ту грань, за которой уже нет места волнениям, тревогам и нервозности? Скорее всего, так. Нуре неожиданно понравилось его буддийское спокойствие, которое отчасти передалось и ей. Будто некто протянул ей в момент тревоги руку и, успокаивая, легонько пожал пальцы. «Меня твои письма, если честно, напугали» призналась она после того, как бармен принес им заказ. Вот как. И в мыслях не было. Мне казалось, что за мной следят. Понимаешь, в письмах описывались такие подробности. К примеру, мои новые бусы. И это настораживало. Откуда ты все это узнавал? Я тебя не встречала на улице. Только не говори, что наблюдал за мной в подзорную трубу. Фернандо тихо засмеялся и качнул головой. «Нет». У меня нет подзорной трубы. Это все брат и его девушка. «Алехандро узнал, что ты мне нравишься. И каждый раз, после того, как встречал тебя на улице, описывал мне дома тебя, во что ты была одета, куда, по его мнению, шла. Это были наши с ним тайные разговоры. Мне нравилось говорить с ним о тебе. Я задавал ему вопросы, вынуждая присматриваться к тебе внимательней». «Во что ты одета? Какие украшения носишь? Какую прическу сделала?» Алехандро злился, потому что к деталям, в отличие от меня, он относится небрежно. Платье – простое платье, кажется синее или зеленое, а может и не платье вовсе, а юбка с блузой. Он обзывал меня маньяком и психопатом, особенно когда я стал писать тебе письма и просить его относить их к тебе. Но все-таки делал. А потом к нашей игре присоединилась Патрисия, его девушка. И уже она, как женщина, рассказала мне и про твои бусы, и про туфли, и про подсолнухи на подоле голубой юбки. Вот откуда все бралось. «Ты не выходишь из дома?» «Почему?» «Выхожу. Я даже веду активный образ жизни». «Извини», – смутилась Нора. «Я просто не знаю. Никогда...» «Не извиняйся. Все в порядке. Мы раньше не встречались, потому что я снимаю квартиру в Барселоне напополам с другом. Работаем вместе дома над проектами. Делаем сайты, раскручиваем их, продвигаем в интернете бренды. Закончили недавно сложный заказ и решили, что тоже, как и все, заслужили отпуск. Друг отправился в путешествие. Я приехал на два месяца к родителям и брату, но через неделю уеду к себе». Ясно, протянула Нора, не зная, что еще сказать. К ней вернулась скованность из-за боязни, что на ее лице вдруг проскользнет неуместное сочувствие, способное обидеть Фернанда или как-то его задеть. И от того, что изо всех сил старалась следить за лицом, она зажималась все больше. Фернандо, не раз встречавший сочувственные взгляды и научившийся распознавать их под любой маскировкой, вряд ли обманулся ее неуклюжими попытками вести себя непринужденно. «Что с тобой случилось?» – спросила Нора, поняв, что делать и дальше вид, что не замечает его положение, бесполезно. «Несчастный случай», – ответил мужчина хоть и дружелюбно, но с проскользнувшей в голосе досадой. С губ девушки чуть не сорвались слова извинения за вопрос, но она вовремя прикусила язык. Фернандо уже показал, что ему не нужны ее извинения. То письмо, в котором ты писал про улицу разбитых зеркал, мне показалось странным и непонятным, начала она. «Я же вроде объяснил все в предыдущем», сказал он и выдал свое внезапное волнение резким движением, которым поставил на блюдце чашку. «Я его не получала», – смутилась Нора. «Понятно». После недолгой паузы проговорил мужчина и, вздохнув, посмотрел в окно. «А что там было?» – не удержалась она. «Неважно. Сейчас неважно». Нора, поняв, что он не собирается пересказывать ей содержание непрочитанного ею письма, неожиданно расстроилась. Но настаивать не могла. Допила остывший чай и отодвинула чашку. «Мне нужно идти, Фернандо. Открывается конгресс, на котором я буду работать. Завтра прибывают гости из-за рубежа. Я должна их встретить и помочь с заселением в отеле. Поэтому лучше, если я уеду сегодня». «Не оправдывайся», – качнул он головой. И от его понимания Нора неожиданно разозлилась. На себя, за то, что не знала, как себя вести и, похоже, провалилась по всем пунктам. На него, за проницательность и такую явно преувеличенную дружелюбность. Она поднялась с места и достала из кармана кошелек. Но когда уже сделала два шага по направлению к барной стойке, ее остановил тихий, но ясно ею услышанный голос Фернанда: «Ты спросила, что со мной случилось?» И я ответил, что несчастный случай». Это и так, и не совсем так. И что-то было в его голосе, что заставило ее оглянуться, хоть в душе вновь неожиданно поднялся ветер. «Уйди, не останавливайся! Тебе нет дела до его историй!» нашептывал ей внутренний голос, встревоженный ветром. Но что-то мешало Норе сделать еще хоть шаг. «Это не имеет отношения к тому письму, которое ты не прочитала». «Если хочешь знать, я расскажу». Она кивнула и неуверенно вернулась за столик. Но Фернандо замолчал и только рассматривал ее, без улыбки, словно чего-то выжидая, или будто внезапно передумал и жалел о своем порыве. «Расскажи», — попросила Нора, когда пауза показалась ей невыносимой. «Не молчи». «Это случилось почти шесть лет назад». Начал он, глядя ей в лицо. Я изучал информатику, снимал маленькую квартиру недалеко от университета вместе с другим парнем и три раза в неделю работал в одной компании. Поддерживал компьютерную сеть на пару с другим коллегой, набирался опыта и знаний. Я приезжал на работу очень рано и поэтому иногда отвечал на редкие телефонные звонки, пока к девяти не приходила секретарь. В те времена, когда я там работал, компания пыталась выйти на международный рынок. И для этого понадобились новые сотрудники-иностранцы. В тот день, когда все изменилось и моя жизнь, можно сказать, свернула на другие рельсы, я возился с компьютером секретаря, желая еще до ее прихода наладить работу почты. На столе вдруг зазвонил телефон. Было еще слишком рано для звонков, но тот был международным. Я снял трубку и услышал приятный женский голос с легким акцентом. По нему я не смог установить, из какой страны была звонившая, но голос оказался таким волнующим, что я не сразу понял, чего хотела эта девушка. Просто стоял и слушал голос. И только когда она что-то спросила, очнулся. Девушка повторила вопрос. «Оказывается, несколько дней назад она прошла собеседование на должность в нашей компании. Ей сказали, что перезвонят, но до сих пор звонков не было. А ей очень нужно было знать, стоит ли рассчитывать на место. Я ответил, что нужный человек придет позже и пообещал передать ее вопрос. Она назвала имя и фамилию. И я, положив трубку через компьютер секретаря, вошел во внутреннюю сеть и затем в рабочую папку директора по персоналу. Резюме той девушки я нашел быстро. Мне очень хотелось узнать, кто она такая, увидеть ее фотографию. Девушка оказалась настоящей красавицей. И, наверное, я влюбился в нее, как только увидел на снимке. А может, любил уже с того момента, как услышал голос? Я посмотрел папку с резюме и нашел еще одно, другой соискательницы. И вспомнил случайно услышанный накануне разговор директора по персоналу с генеральным. Директор по персоналу сказал, что на одну должность идеально подходят две кандидатки. Те девушки, резюме которых я просматривал. Мне стало страшно, что выберут не ту, с которой я говорил, а другую. И тогда я сделал недопустимое. Фернандо прервался и попросил официанта принести воды. И когда просьба была удовлетворена, продолжил. Я оставил секретарю записку, что звонила одна из двух кандидаток и отказалась от должности, потому что ее приняли в другую компанию. Я написал имя и фамилию конкурентки понравившейся мне девушке. Весь деньги не мог думать ни о чем другом, как о девушке и о том, что сделал. Я скопировал себе ее резюме и вырезал из него фотографию. Это было какое-то помешательство, иначе и не назовешь. Он засмеялся, но не весело. Нора не улыбнулась в ответ, потому что догадалась, что у этой истории не было счастливого финала. Еще я опасался, что моя махинация вскроется, ведь другая девушка тоже могла позвонить но боялся не столько выговора и разбирательства, сколько того, что могли отказать той, о которой я мечтал. «И?» – поторопила его Нора, потому что Фернандо замолчал. «Позвонила?» «Нет. И это внушило мне надежду, что выберут ту, с которой я разговаривал. Мой рабочий день закончился, и перед вечерними занятиями в университете я заехал домой переодеться и перекусить, но так и не смог пообедать». Аппетит пропал, потому что все мои мысли были заняты той девушкой. Я мечтал, как она придет в нашу компанию, и мы будем вместе работать. И в один день я осмелюсь пригласить ее выпить со мной кофе. Мы разговоримся, а там кто знает. В мечтах о ней я вышел из дома, захлопнул, как обычно, дверь и уже на улице обнаружил, что оставил сумку с конспектами и готовой контрольной работой. Я вернулся но не обнаружил ключей. Они всегда лежали у меня в кармане куртки, чтобы не забыть. Но в тот день я был настолько рассеян, что не только забыл сумку, но и перепутал свою куртку с курткой соседа. Что делать? Без сумки идти я не мог. Контрольную работу нужно было сдать в тот же день. Я звонил соседу, но его телефон все время был отключен. Похоже, разрядился. Мне не пришло ничего другого в голову, как попасть домой через окно, благо оно было открыто. Жили мы на третьем этаже. Если вылезти через подъездное окно на козырек и затем немного пройтись по карнизу до идущей по фасаду трубы, то по ней можно было бы подняться до окна нашей квартиры. Сначала все шло хорошо. Я залез на козырек, без всяких проблем прошел по узкому карнизу, ухватился за трубу. Но когда уже подтянулся до окна, одна из секций трубы не выдержала и отломилась. И я полетел на асфальт. Выжить выжил, но остался, сама видишь, год в больнице, еще год реабилитации. О работе и учебе долго не могло быть и речи. Но потом, спустя время, восстановился в университете и за год наверстал упущенное. Затем с одним парнем, знакомым по университету, снял квартиру и стал развивать задуманное дело. Мы искали заказы. Поначалу не получалось, но потом все пошло хорошо. Заказчиков сейчас у нас много, работы столько, что думаем взять в дело еще человека. «А что с той девушкой стало, которая косвенно повинна в твоем несчастье?» – спросила Нора после того, как Фернандо замолчал. «Пришла она в твою бывшую компанию». «Видел ты ее когда-нибудь?» «Видел», – улыбнулся мужчина. «Во снах. Но сны – это не реальность, согласись. Да, она пришла в нашу компанию, проработала там то ли год, то ли два, а потом ушла в другое место. Куда? Не знаю». «Получается, ты тоже в какой-то мере повлиял на ее судьбу?» «Выходит, что так. Если бы ты не провернул ту махинацию...» все могло бы сложиться по-другому, однозначно. Может, выбрали бы не ее, может, ее, и тогда бы мы познакомились. А может, все бы так и случилось, как случилось, Имею в виду несчастный случай. Но мне кажется, будто в тот момент я сделал нечто, что пошло против задуманного. За это расплатился. «Ты об этом жалеешь?» Спросила Нора, пытливо глядя в его глаза маслины, темные, затягивающие, в которых она ловила собственное отражение. Фернандо ответил не сразу, и совсем не то, что она ожидала. Тебе пора, Нора, ты сама сказала: Не хочу больше отнимать у тебя время. Спасибо, что пришла. Он поднял руку, подзывая официанта, и попросил счет. И хотя Нора изначально собиралась сама расплатиться за свой чай, возразить не посмела. Молча кивнула, благодаря за угощение, и тихо вышла. Все то время, что она шла, не оглядываясь к выходу, спиной чувствовала взгляд Фернанда. Домой Нора вернулась в смешанных чувствах, ощущая себя так, будто ее опустошили, как чашку, вылив прежнее содержимое и наполнили новым. И что это было? Яд или целебный отвар? Еще не разобралась. И хотя она собиралась уехать только вечером, торопливо собрала сумку, проверила, везде ли выключила свет и вышла. До Барселоны Нор доехала без проблем. Вышла на станции Санс, сделала пересадку на зеленую ветку метро и вышла на площади Испании, возле торгового центра «Арена». Время было обеденное, но она первым делом решила зарегистрироваться в отеле. Девушка за стойкой знакома ей не была, но когда услышала ее имя и название компании, без проблем выдала ключ от номера. Нора поднялась в небольшую комнату, окна которой выходили на автомобильную развязку и видневшийся за ней выставочный центр. Задернула тяжелые полотняные шторы и, не раздеваясь, легла на кровать поперек жесткого покрывала. Уснула она мгновенно, будто кто-то одним нажатием на клавишу выключил ее сознание и проснулась уже тогда, когда улица за окном вспыхнула огнями фонарей и подсветок. Нора умылась, заплела косу, неторопливо разобрала дорожную сумку и, накинув теплый кардиган, спустилась вниз». Неприятное беспокойство гнало ее вперед, преследовавший, несмотря на теплый вечер, сквозняк охолаживал спину, забирался за пазуху, заставляя ежиться и кутаться в кардиган. Мысли спутались, как растрепанные ветром волосы, а в душе угнездилась осенняя тоска пополам с весенним ожиданием и предчувствиями. Свое состояние Нора списывала на то, что спала в плохой вечерний час, который, как считала когда-то ее бабушка, идет не на здоровье, а выливается в головную боль. К тому же она пропустила обед, в желудке сосала от голода и к горлу подкатывала легкая тошнота. Нора устремилась к арене, миновала на лифте магазинные этажи и поднялась сразу на верхнюю ресторанную площадку. Этот торговый центр она не любила, считая расположение бутиков в нем неудобным. Но ей нравилось и само здание с историей, в котором когда-то проходили кориды и проливалась кровь, и вид сверху. Кружа по смотровой площадке, можно было менять картины как в калейдоскопе, останавливаться, любоваться одной из них и продолжать свой путь. Несмотря на голод, Нора не удержалась и остановилась посмотреть сверху на площадь Испании, заигравшую разноцветными вечерними огнями. Внизу по широкой транспортной развязке двигались по кругу, словно цирковые лошади, автомобили и автобусы. В центре вспыхивал огнями фонтан, символизирующий отмываемую водами трех акваторий Испанию а за развязкой трепетал на ветру транспарантами выставочный центр «Фера де Барселона». За спиной и рядом толпились туристы, журчали на разных языках разговоры, ветер приносил обрывки чьего-то смеха, внизу шумело моторами и шорохами шин жизнь. Но Нора вдруг ощутила одиночество, остро резанувшее по сердцу и навернувшееся на глазах неожиданными слезами. Тоска почему то неясному и не сбывшемуся, которая до этого момента лишь тихо шептала, вдруг заявила о себе в голос. Оказывается, чтобы почувствовать одиночество, нужно оказаться в толпе чужих людей. И на фоне веселых незнакомых компаний и целующихся парочек тоска достигает апогея. Нори нестерпимо захотелось поговорить с кем-нибудь, чтобы прогнать это соленое до горечи чувство одиночества. В первую очередь срут. Но подруга до сих пор не позвонила, а звонить сама Нора не решилась, только спросила в коротком сообщении о состоянии свекра. Рут ответила тут же, но кратко. Свекра оставили в больнице до утра, а они с Джорджи едут домой, уставшие, но уже успокоенные. Нора убрала телефон в карман и зашла в первый попавшийся ресторан на ужин, где попросила мясо с салатом. Возвращаясь после ужина к себе, она столкнулась в холле с усатым мужчиной лет за пятьдесят. Посетитель растерянно смотрел в бумажку и шевелил губами, будто репетировал что-то. Одет он был не как турист, а в серый деловой костюм, розовую рубашку и галстук. Когда Нора поравнялась с мужчиной, тот поднял голову и растерянно осмотрелся. И интуитивно девушка почувствовала в нем приезжего из России, хоть и был мужчина с муглым брюнетом. Вам помочь? Вежливо спросила она на русском. Мужчина встрепенулся, поднял на нору черные глаза, в которых на секунду вспыхнула серебряными звездами радость, а следом его лицо приняло изумленное выражение. Кира! воскликнул мужчина. Но как? Он не договорил, осекся, поняв, что обознался. «Меня зовут Нора», – мягко поправила девушка. «Вы, случайно, не на конгресс? Первый гость должен был прилететь завтра, но мало ли какие случались накладки, о которых ее не успели предупредить». «Да-да», – обрадованно закивал мужчина, «мне бы заселиться». «Я вам помогу. Простите, как ваше имя?» Погонян, Илья Зурабович». Нора вспомнила, что доктор Погонян дважды менял время приезда. То собирался прилететь в воскресенье, то переносил на субботу, то опять на воскресенье и, видимо, опять поменял дату вылета. Нора провела гостя к регистрационной стойке и попросила у него паспорт. Пока доктор судорожно искал документы по всем карманам, Нора вместе с администратором нашла в списке гостей номер, закрепленный за Паганяном Ильей Зурабовичем. 202 -й объявила Нора, поворачиваясь к гостю, и осеклась, потому что мужчина куда-то пропал. Она прождала его минут десять, а затем, извинившись перед служащей отеля и наказав ей связаться с ней в случае чего, ушла к себе. Утром Нора встала рано, но бодрая и готовая к действиям. Адреналин, вызванный предвкушением открытия Конгресса, запустил в ней жизнь». Она быстро позавтракала в гостиничном ресторане, а затем уже сделала легкий макияж и переоделась в деловое платье. Когда оно распустилась в холл, готовая встречать первых гостей, помогать им с регистрацией и отвечать на вопросы, увидела вчерашнего доктора. Илья Зуробович Погонян стоял в том же месте и в свободной от чемодана руке держал бумажку. На этот раз доктор был не в сером костюме, а в коричневом и галстук у него оказался светло-бежевым. «Добрый день!» Илья Зурабович направилась к гостю Нора, слегка смущенная из-за того, что бросила гостя вчера на произвол судьбы. Мужчина поднял голову и с любопытством посмотрел на нее. На какое-то мгновение Норе показалось, что сейчас он назовет ее Кирой. Но доктор промолчал, будто ждал, когда она сама представится. «Меня зовут Нора», напомнила она. «А, Нора, да, да», – обрадовался доктор. «Мы с вами переписывались. Поможете мне поселиться?» «Конечно. Для этого я и здесь. Простите, вчера вы куда-то ушли и...» «Вчера?» – удивился доктор. «Вчера я еще был у себя дома». Нора проглотила, готовая сорваться с языка, удивленный вопрос. Вместо этого пригласила гостя пройти за ней к стойке ресепшн. «Пожалуйста, дайте ваш паспорт». «Да, да, конечно», – засуетился доктор, шаре по карманам пиджака и брюк. Нора терпеливо наблюдала за его поисками, терзаемая ощущением дежавю и розыгрыша одновременно. «Что, если она сейчас отвернется, а мужчина, как и вчера, исчезнет?» «Вот, держите», – протянул он ей, наконец, паспорт. Нора передала документ девушке с ресепшн и, не заглядывая в список, произнесла «За вами закреплен 202 номер». «Отлично», – обрадовался доктор Погонян. Когда он отправился к лестнице, Нора растерянно спросила у администратора «Скажите, мы ведь вчера его уже видели?» Но похватилась, что вчера служащая была другая.